Глава 24. Система, ты охренела? Да там из дерева только оконные рамы и немножечко пол. Даже без учета этого дерева ты точно охренела. Почему нельзя заранее сказать, что ресурсов явно не хватает? Я уже морально приготовился, настроился, а тут поджарка по конам, без расписания. В общем, на переделку домика ресурсов тотально не хватило. Энергия, как я понял, это прочность счета. Она уже немного восстановилась, но всё равно ещё ждать и ждать. Вот только на её восстановление тратится опыт поселения, а его прирост у нас около пяти сотен в день. Много ли это? Пока не знаю. Но цена на один домик меня всё же немного расстроила. Как никак это даже не строительство, а лишь ремонт и доработка. На создание подобного с нуля ушло бы минимум вдвое больше материалов. А чего так дорого? Вы на какие шиши то все отстроили? Появился я около Бурова. Тот же стоял и глупо улыбался, прекрасно понимая, что я ни черташеньки не понимаю. А. -а так ты про энергии имеешь в виду, наконец соизволил ответить сие мохнатое величество, все так же довольно улыбаясь. Вот же дурень великовозрастный. Я же могу заставить тебя забыть снять штаны, когда срать сядешь. Потом устанешь выгребать последствия. Говори уже по-хорошему, помотал я головой. Или я просто тебя немножко лоботомирую и ой, да бы Сразу поднял он руки в примирительном жесте. Уже и поиздеваться нельзя. Короче, ты же никак быстро построить решил, а внести дополнительные изменения, верно? Вот тебе да уж. Но в принципе, всё максимально логично. Система подлая тварь. И жрёт наши земные ресурсы как не в себя. Чтобы сделать небольшую стену из кирпича, потребуется хреновая гора глины, а ещё немного энергии. То есть один кирпич будет стоить не 3,5 кг, 4 килограмма, как он и весит, а все 10, если не больше. То есть эта тварь банально жрёт нашу земную материю, и это вполне разумно. Никто не хочет работать за бесплатно. Насчёт энергии всё проще. Ей она компенсирует трудозатраты и нехватку материалов. Я решил сделать бетонные перекрытия, но бетона у нас нет. Есть камень и глина, которых на это явно не хватило. Отсюда и заоблачная стоимость. Причем дополнить хотел всего ничего. Остается лишь догадываться, сколько бы стоило создание с нуля. Точно больше тысячи, и, скорее всего, намного. Так что переделок не выйдет. Потом, когда накопится достаточное количество всех необходимых ресурсов, уже создадим нормальную мастерскую. А если так подумать, я бы вообще ангар забабахал, чтобы все мастера были в одном месте. Притащим из города железа, негры накроют больше глины, а грамилы добудут камень. Что ещё нужно? Песок и прочие мелочи, и вроде всё. А там посмотрим, может и найдется, наконец нормальный строитель, который не будет заморачиваться постройкой слишком толстых стен, как я, например. Примерно час у меня ушел на подготовку дизайна, и по итогу я смог выйти практически в ноль. За это время грамилы притащили еще пару тонн глины, а также несколько бревен. Все это обнулилось за одно лишь мгновение, и у меня на глазах начали происходить настоящие чудеса. Материя появилась будто бы из воздуха. Стены, покрытые множеством трещин, начали сращиваться. На место выбитых окон встали новые, а наверху с треском и скрежетом стала выравниваться старая крыша. На месте переломанных досок появились новые, но основная её часть всё же осталась нетронутой. Всего процесс ремонта занял несколько секунд, и по итогу домик выглядел как новенький. Жаль, конечно, не удалось его чуть немного изменить. Но это всё ждёт нас в будущем. Пока что в посёлке не хватает всего, ну, вот вообще всего. Надо возвести столовую, создать несколько помещений для будущих ремесленников, сделать что-то вроде загона для животных и зомби. Хотя с последними проблем не будет, всё же городовцев оставил мне в наследство несколько прочных клеток, которые я так и не успел продать. Как раз их и использую, если придётся взять с собой Гошу и Громил некому будет контролировать. Ко всему прочему, люди сейчас ютятся в тесных бараках. Не у всех есть доступ к безлимитным зельям, и потому многим по-прежнему требуется здоровый восьмичасовой сон. Пусть неграм привычнее спать в яме, но людям-то нужен какой-никакой комфорт. Надо будет все таки наведаться в их гангстерские кварталы, а то как выиграл, от них там ни слуху ни духу. Да и просто погулять по Америке было бы не лишним. Ведь Я даже не представляю, как там обстоят дела. Вся информация о том континенте у меня взята из головы предводителя поселения район 09, и она вполне может быть не совсем точной. Как никак я беру образы, что уже сформировались в голове у другого человека, не видя всё своими глазами. А он может немного нафантазировать, и эти выдуманные детали я никак не смогу отличить от реальности. Так, стройка завершена. И Антон, хряпнув ещё одно зелье, сразу приступил к работе. В этот раз с ним отправилась довольно миловидная, хрупкая девушка со светлыми волосами. По словам Бурова, именно она должна следить за парнем, когда у того начинаются заскоки, и именно благодаря ей в прошлый раз испытания оружия проходили не в стенах здания. Вот только из-за нападения её вместе со всеми заперли в бараке, и потому лечь героической грудью на неуёмный потенциал нашего безумного гения ей не удалось. Правда, я тоже мог бы остановить его, но не стал. Очень уж интересно было. Разобравшись со строительством, снова активировал дематериализацию и стал облетать свои владения аккуратно над головами жителей поселения. Иногда заскакивал почитать мысли, но убедившись, что в основном настроение у народа сугубо позитивные, завязал с этим делом. Всё же зачастую волей-неволей приходилось узнавать чьи-то тайны, слушать чужую боль и тщательно скрываемые горечь утраты. Мне это ни к чему, пока подобные мысли не начинают приводить к неправильным поступкам. В кои то век случившейся праздности было немного необычно. Делать было особо нечего, поэтому я навестил негров, затем поковырялся в голове быка. Тот как раз пристал к Гоше и всё время пытался откусить от только вылезшего из земли роская рудорога. Голова постоянно на него орала, как-то старался проколоть толстую шкуру парнокопытного. Но тот на самом деле просто боролся со скукой, прямо как и я. Жрать ещё одни заревшей растениям в его план не входило, так как Грок знал, кому оно принадлежит. Десятый уровень он уже получил, но выбирать класс запретил я лично, как и эльфам. Те довольно быстро справились со своей порцией мертвецов, и теперь нужно подобрать для них что-то действительно крутое. Как я это сделаю? Насколько мне известно, В момент смерти носителя класса он сразу появляется в списке выбора. Нужно только найти подходящего противника и в момент, когда Гасилов врежется ему в затылок, синькожие и рогатые товарищи должны быть наготове. Осталось найти негодяя с редким, или хотя бы необычным классом, а то и с эпическим. про легендарные даже не заикаясь, ведь люди с подобными классами не только сильны, но и редки. Всего с полсотни на всю планету. Гемор с этим квестом, конечно, тот ещё. но иначе никак. Кстати, а чем наши остроухи заняты? Только сейчас понял, что оба эльфа просто уселись на полянке, закрыли глаза и ловят солнечные лучи своими тёмно-синими тушками. Ультрафиолет впитывают. Так они же вроде ночные ребята, что примечательно, в голове в этот момент у них была кромешная тишина. Даже до воспоминаний добраться оказалось не так-то просто. Сильно зарываться в глубины их памяти не стал, просто скорее ради интереса посмотрел на образы дней, не столь давно минувших. Точнее, именно тот период до начала испытания, после которого они ко мне и присоединились. Как оказалось, в их мире витки системы занимают намного больше времени, очень и очень намного. Система пришла к ним пару столетий назад, и сейчас у них ровно тот же виток, что и у нас. Чем это обусловлено, пока не представляю. Но в любом случае разберусь. Как закончит медитацию, поковыряюсь в сознании более внимательно. А сейчас нет смысла отвлекать их. Тем более мысли у них в голове тянутся словно мазут, Хрен отковыряешь. Единственное, что я понял четко, медитация им приносит неописуемое наслаждение. Солнце у них совершенно другое, куда более агрессивное, и они чаще всего прятались от его жгучих лучей. Тем более, что их мир в основном сплошной густой лес. Так что и прятаться не составляло труда. Бурый. Тебя, кстати, Эва искала, Причем давно, несколько дней назад. Не знаю, к чему вспомнил. Эва. Хм. Имя женское, уже хорошо. Лучше, чем если бы он меня искал какой-нибудь Олег. Правда, неприятно, что это сообщение оторвало меня от интересного занятия. Пусть и через звёздки мазут медитации, но все же просмотр воспоминаний из другого мира оказался круче, чем кино. Да Я будто сам там побывал. Очень странное, в то же время приятное ощущение. И это помимо получаемой оттуда информации. Ну да ладно. Раз искала, значит, ей есть что мне предложить. Касп. А что за Эва? И где она меня ищет? Бурый. Так порталь же стоит около ратуши. Собственно, я её увидел и потом вспомнил. Прямо почувствовал, как он на том конце провода пожал плечами. Ну да. Портальщик явно стоит встретиться. Она мне должна за спасение. Плюс будет должна еще больше, как только покажу ей свой подарочек. Нет, дарить арку я никому не собираюсь, но право пользоваться им уже награда. Но это не точно. Скользнул к ратуше, но у нее уже никого не было. Все находились внутри, но среди тех никого нужного. Сидят обдумывают, как строить стену под куполом или за его пределами. Ясный хрен снаружи. Чего тут думать? Стоял я лепту в обсуждение и сразу растворился в воздухе, отправившись искать Эву. Лишь краем уха услышал что-то вроде: "Э, э и я ж говорил", но не стал обращать на это внимания. "Ну, мы споры теперь закончены, и они уже начнут возведение защитного периметра. Почему снаружи? Ведь там придётся строить своими руками без помощи Стеллы. А всё потому, что в противном случае зомби сначала разрушат щит И только потом перейдут к стене. Мне это ни к чему. Энергия нужна и важна, её необходимо экономить. Она тратит опыт, требует время на восстановление, а щит через щит очень удобно отбиваться от тварей. Даже в самом тяжёлом случае можно будет спрятаться за прозрачным пузырём и дать более продуктивный последний бой мерзким тварям. Разыскиваемая мной девушка сидела на самом краю поселения и заворожённо разглядывала поверхность щита. От лёгкого касания рукой по нему расходились в разные стороны два заметные прозрачные волны, и именно это зрелище полностью поглотило её внимание. В последний раз я видел её грязной, неумытой и перепуганной. Теперь же выглядит она куда лучше: сытая, причесанная, даже какой-то с макияж умудрилась сообразить. С какой целью она искала меня у ратуши? Не отблагодарить ли? Так подобные мысли пока в сторону, и она сейчас не до того. Возддевка оказалась, мягко говоря, привлекательной, но думать нужно в правильном и конструктивном русле. Тем более у меня на очереди эльфийка. К тому же, сейчас в сознании девушки до сих пор остаётся отпечаток того горя, что ей пришлось пережить. Тот страх глубоко засел в её голове и покидать её явно не планирует. Но это он зря. Пришлось потратить некоторое время, но оно того явно стоило. Каждый здесь в нашем мире чего-то боится. И теперь подобные чувства усилины многократно, ведь все люди ежедневно сражаются за свою жизнь в условиях далёких от привычных. Кто на поле боя, то ремеслом, но в любом случае прежняя жизнь теперь многим кажется чем-то невозможным, навсегда ушедшим, и это их пугает. Они не понимают, что рано или поздно мы справимся с заразой, перебьём всех тварей, вернёмся на вершину пищевой цепочки, а следом из системы системой разберёмся или с её создателями подчиним, паработим, если она, она будет уничтожим без вариантов. Она не может быть всесильной. Эти и прочие подобные страхи полностью стереть из сознания Эвы у меня не получилось. Но я хотя бы запрятал их настолько глубоко, что если они и вылезут, то очень нескоро, и, вероятнее всего просто забудутся. Ах, как же хорошо, облегчённо и тихо проговорила девушка, внезапно пришедшему в облегчению, а по её щеке потекла слезинка. Лицо ее впервые за долгое время зарило улыбка. Некоторое время я незримо сидела рядом с ней, наслаждаясь прекрасным видом и тишиной. Пусть где-то позади все равно был слышен гул голосов, мерное кряхтение громил, грозный мат Гоши, но все равно даже у меня на душе стало немного спокойнее. Возможно, я убрал тревогу из своего сознания, пока ковырялся в голове Эвы. Хотя какая у меня на хрен тревога? Все пучком. Эва Девушка подскочила от неожиданности, когда я материализовался за её спиной и захлопал глазами. Пойдём, покажу, чему научилась. Протянув руку, я помог ей подняться, и мы вместе отправились ближе к центру деревни. По пути она, не замолкая, рассказывала о своём классе, перечисляла бесчисленные мелочи и нюансы, а также не забыла упомянуть и о возможностях. Несмотря на обилие информации, на самом деле навык её был так себе. Пусть класс у клана и зелёный, но даже так открывать порталы на другие континенты ей не под силу. Конечно, мне давно было известно, что каждый маг и волшебник учится пользоваться своей классовой способностью по-разному. Например, тот же класс огненного мага. Один может кидаться огненными шарами и делать это довольно круто. Второй, к примеру, умеет создавать прекрасные огненные стены, а то и вовсе какой-нибудь смерч пламени, но при этом не умеет кидаться шариками. Всё зависит от человека, и от его тренированности, а также от склада ума. Уверен, где-то в закромах системы есть умение, позволяющие научиться пользоваться той или иной магией. Надо просто поискать. На аукционе, например, не зашёл. Но так ли много свитков я успел скрыть. Единицы. Серые меня попросту никогда не интересовали, а остальных пока выпадало довольно мало. Всё горошеные да картофельные. Кстати, надо будет с последними не забыть разобраться. Так вот, Э, специализируется на переносе кого-то одного. То есть на данный момент она не умеет открывать врата бат и выпускать оттуда легионы чертей. Жаль, конечно, но, возможно, портальная арка когда-нибудь сможет в этом помочь. Зато в отличие от всех прочих портальщиков, она может отправить врага в полет. Ее портал может засосать противника и выплюнуть где-то в облаках. Так что она все таки не абы кто, а боевой портальщик надо было воспользоваться ее услугами при обороне поселения. Тогда Зорн бы сейчас летал где-то в стратосфере. «Крут, конечно. Но что ты скажешь на это? Я достал из инвентаря золотистый предмет и показал его девушке. Та некоторое время хлопала глазами, вчитываясь в описание, но по итогу так же, как и я, ничего не поняла. Не установим, не узнаем, заключила Эва, пожав плечами и мило мне улыбнувшись. Наверное, надо было хоть какие-то страхи и сомнения ей ставить, а то как блаженно теперь выглядит. Ещё побьют за такое деревенские. Они ребят простые, и, по их мнению, нормальный человек должен ходить с лицом наложившего штаны аборигена. Но в её словах звучала истина. Действительно, давно пора установить этот дребедень. Награда рассыпалась у меня в руках, превратившись в прах. Она развелась считанные секунды, а у меня перед глазами появилось несколько сообщений. Желаете установить арку портала в поселении? Да? Нет. Думаю, тут очевидно. Система, мой IQ не так низко, как ты думаешь. Я буквально только что это и собирался сделать. Сложно не понять. Но пожав плечами, все же ответил на её вопрос. Конечно, да. Желаете привязать арку портала к стеле поселения Каспийск? Да? Нет. Ну, допустим, да. Вот это уже начинает выглядеть интригующе. Тем более, что и стела золотая, и портал, мягко говоря, необычный, тоже единственный в своем роде. Следом у меня перед глазами появилась карта поселка. Как если бы я взлетел над ним на сотню метров, только среди нескольких домиков был один небольших размеров, подсвеченный зеленым элемент. Та самая арка. Нужно выбрать подходящее место с учетом будущей планировки. Кстати, а где вообще планировка? Два барака стоят, хрен пойми где на окраине ближе к лесу. Ратуша ровно посередине, а мастерская прямо за ней, примерно в двадцати метрах. Когда-нибудь здесь будут улицы, целые районы, как жилые, так и промышленные, и это надо осознавать уже сейчас. Не думаю, что снос здания окажется бесплатным. Так где же воткнуть портал? Я ведь смогу построить вокруг него здание. Скорее всего, да. Не на улице же отправляться в путешествие и встречать гостей. Уверен, привязка к поселению что-то дозначит. Да, да плевать. В центре перед ратушей метрах в 30 будет самое то. Потом уже в зависимости от того, что нам подарит Тарк, и будем думать. Как только я оказался в сете место, там сверхнула яркая вспышка, напугавшая несколько человек, что как раз находились поблизости. Поселенцы тут же стали стягиваться к интересному и довольно странному объекту. Хотя внешняя арка выглядела скорее безделушкой. Была она довольно крупной и по форме представляла из себя полукруг радиусом примерно в три метра. Один смельчак тут же прошёл сквозь неё, но к моему сожалению и к его счастью никуда не переместился. Значит, надо разбираться. Так, хорош траву меть. Видите, работаете? рявкнул я, протиснувшись сквозь окружившую портал толпу. Действительно, надо было в каком-нибудь доме размещать, а то теперь не отбиться от тебя. Если жахнет пневмати на себя. Её Антон создал, если что. Это было даже слишком просто. Услышав заветное имя, люди рассосались считанные секунды. Всё же безопасного он пока сделал слишком мало. А такая бандура действительно обещала вас жахнуть не слабо. Она же не взорвётся? На всякий случай поинтересовалась девушка, но заметив мою довольную улыбку, сразу успокоилась. А, поняла. Ну, давай пробовать!» Едно было, что её саму распирает любопытство, и хочется поскорее уже запустить эту шейтан-машину. А почему нет никаких системных надписей? задумчиво проговорила она, спустя пять минут. Сам я даже не пытался ничего разглядеть, всецело доверившись профессионалу. Эва несколько раз обошла арку по кругу, пыталась озвучивать какие-то команды, положила руку на холодную золотистую поверхность и даже открыла на пару секунд небольшой портал внутри неё. Но всё без толку. Арка, как стояла украшением посреди посёлка так и продолжала стоять. Никакой подпитки не ощущаешь? Может, силы твои увеличились, и ты теперь можешь хоть на Луну переместиться? На все мои вопросы девушка лишь отрицательно помотала головой. Херня какая. Ну да ладно, подобная вещица не может быть бесполезной. Возможно, она что-то не так делала или же а действительно, у неё ведь просто может не быть доступа. Я отодвинул девушку на пару шагов назад и сам подошел к артефакту. Поначалу это не произвело никакого эффекта, но как только моя ладонь легла на холодную едва заметно вибрирующую поверхность арки, Арка неограниченного портала Каспийск, первый уровень. Выберите место размещения выхода.